«Я прошу не прерывать его!» — крикнул председатель. «У нас два, отчасти противоречащих, одно другому заключение экспертов», — продолжал Декум. «Что надо делать в таком случае?» «Нужна третья экспертиза, которая не даст никакого иного результата, чем вторая», — бросил пое под торжествующие крики своих сторонников. «Тест марша не лотерея, это неопровержимый научный метод». Деку был также твердо уверен в злодеянии Мари, как пое в ее невиновности. Он выкликнул, если тест Марша так неопровержим, то я предлагаю, чтобы третья экспертиза была поручена господину профессору Орфеля. Это предложение стало, естественно, самой большой сенсацией в день судебного процесса. В тишину зала Пое бросил. «Если обвинение хочет покончить с самоубийством, я согласен с ходатайством». Сам Орфеля, которого дело начало интересовать, заявил о своем согласии взять на себя главную экспертизу. Для подготовки исследования он выдвинул несколько условий, которые продемонстрировали суду, что парижский профессор полон решимости работать Чрезвычайной добросовестностью труп был эксгумирован и с соблюдением всех формальностей, гарантирующих достоверность, установлено, что это тело Шарля Лафарга. Для исследований у покойника были взяты печень, сердце, кишки и мышечная ткань, а также части савана и пробы земли сверху и снизу гробы. Специальное исследование проб земли означало, что орфиля, Хочет использовать свои опыты, которые он проводил с кладбищенской землей. Просачивающаяся вода, насыщаясь от содержащей мышьяк кладбищенской земли, может способствовать отложению мышьяка в теле погребенного. Кроме изъятых при эксгумации органов, в распоряжении орфеля находились также остатки желудка и куриного молока. Появление Орфеля в Брифе было частью волнующей научной демонстрацией, отчасти театральным зрелищем. Когда ученый в и Цилиндре, увесанный всеми орденами, поднимался по ступеням лестницы в здании суда и на него благоговейно взирала молчащая толпа, он прекрасно осознавал значение роли, которую играл. Как только он вошел в здание эскадрон кавалеристов, оцепил место представления. В зале суда знаменитого гостя ожидали председатель суда, генеральный прокурор, мэтр Пайе, бургомистр, настоятель церкви, а также присяжные. Четыре могильщика держались на заднем плане. На столе находился аппарат марша, рядом стояли снабженные аккуратными этикетками Стеклянные сосуды с исследовавшимися материалами. Орфеля выговорил себе условия использовать те же химические реагенты, с которыми работали предыдущие эксперты. Он исследовал материалы на чистоту, то есть установил, что они сами по себе не являются носителями мышьяка. Аппарат Марша он тоже пустил в ход лишь на определенное время, чтобы удостовериться и в его Чистоте. На это ушел почти час. Только тогда Орфеля в присутствии свидетелей приступил к анализу. На следующий день процесс проходил в лихорадочной, возбужденной атмосфере. Каждый, присутствовавший в зале, знал, что сегодня прозвучит неоспоримое авторитетное решение о виновности или невиновности Мари Лосак. Взгляды зрителей той девы обращались к обвиняемой. Она тоже сознавала значение этого дня. Но Марила Фарк не знала результата ночного эксперимента. Бледная, с опущенными глазами, она сидела на скамье подсудимых. В зал вошли судья, присяжный прокурор. Е направился к обвиняемой. Председатель суда... Открыв заседание, попросил профессора Орфеля огласить свое заключение. Элегантный, рослый профессор занял место за барьером для свидетелей, развернул рукопись.